Она не собиралась говорить об этом Кэтрин, но знала как нельзя лучше, что Ангина угрожает Джен ничуть не больше, чем ей. Это был хорошо продуманный коварный план. Неважно, имели к нему отношения другие Прингли или нет, обречь на неудачу постановку только из-за того, что инициатором ее была она, Аня Ширли. О, если вы так настроены, то, конечно, отозвалась Кэтрин, раздраженно пожимая плечами. Но что же вы собираетесь делать? Найти кого-нибудь, кто прочитает текст по бумажке, это испортит спектакль. На Марии держится вся пьеса. София Синклер может сыграть эту роль не хуже Джен. Костюм будет ей как раз. К счастью, его шили вы, и он у вас а у Джен. Спектакль прошел в тот вечер при переполненном зале. Совершенно счастливая Софи играла Марию. Была Марией, что никогда не удалось быть Джен. Выглядела Марией в бархатном платье, круглом, плаённом воротнике и драгоценностях. Ученики Самырсайской средней школы, которые никогда не видели софии ни в чем другом, кроме некрасивых, безвкусных, темных, саржевых платьев, мешковатых пальто и потрепанных шляп, смотрели на нее в изумлении. Все тут же настояли на том, чтобы включить ее в число постоянных членов драматического клуба. Аня сама внесла за Софию вступительный взнос, и с тех пор Она была одной из тех учениц, с которыми считались в Саммерцайдской средней школе. Но никто не знал и даже не подозревал, и сама София меньше всех, что в тот вечер она сделала первый шаг на дороге, ведущей к славе. Через 20 лет Софии Синклер предстояло стать одной из лучших актрис Америки. Но, вероятно, никакие рукоплескания не были приятнее для ее слуха, чем бурные аплодисменты, под которые опустился в тот вечер занавес в здании Саммерсайдского городского правления. Миссис Прингль принесла своей дочери Джен известие о премьере, от которого... У этой юной девицы, несомненно, позеленели бы глаза, не будь они и без того зелеными. На этот раз, как прочувствовано заявила Ребекка Дью, Джен получила по заслугам. Это и привело, по всей видимости, к появлению в ее сочинении оскорбительных выпадов в адрес Ани. Аня дошла до старого кладбища по извилистой дорожке с глубокими колеями, лежавшими между двумя невысокими замшелыми каменистыми оградками, украшенными султанами замерзших папоротников. Вдоль дорожки через равные промежутки, темнее на аметистовом фоне отдаленных холмов, стояли стройные пирамидальные тополя с которых ноябрьские ветры еще не успели сорвать последние листья. Само же кладбище, где не меньше половины могильных камней покосилось от времени, было обнесено рядом высоких угрюмых елей. Аня не предполагала, что встретит кого-нибудь на кладбище, и для нее оказалось полной неожиданностью то, что, едва войдя в ворота, она увидела мисс Валентину Кортлоу с ее длинным благородной формы носом, тонким благородной формы ртом, покатыми благородной формы плечами и непобедимой изысканностью во всем облике. Аня, конечно же, как и все в Самарсайде, знала мисс Валентину эта женщина была лучшей портнихой в городке и то чего она не знала о его обитателях живущих или умерших по всей вероятности не стоило знать аня надеялась что будет бродить в одиночестве среди могил читать необычные старые эпитафии и разбирать под лишайниками покрывшими нагробные плиты имена тех что когда-то нежно любили друг друга. Но ей не удалось ускользнуть от мисс Валентины, которая подхватила ее под руку и словно радушная хозяйка повела по кладбищу, где родни Кортлоу было похоронено явно ничуть не меньше, чем Прингли. В жилах мисс Валентины не текло ни капли принглевской крови а ее племянник был одним из любимых Аниных учеников. Так что не потребовалось особенного душевного напряжения для того, чтобы быть любезной с ней, если, конечно, не считать необходимости соблюдать осторожность и не намекать на то, что она зарабатывает на жизнь шитьем. Говорили, что мисс Валентина очень чувствительна к таким намекам. Как хорошо, что я забрела сюда в этот вечер, сказала мисс Валентина. Я могу рассказать вам все о каждом, кто здесь похоронен. Я всегда говорю, чтобы на кладбище было действительно интересно, нужно знать все подробности о покойниках. Мне больше нравится гулять на этом кладбище, чем на новом. Здесь только старые семейства а всяких там обыкновенных хоронят на Новом. Кортлоу погребены в этой части кладбища. Боже, сколько похорон было в нашей семье!» «Как и во всякой старой семье, я полагаю, отозвалась Аня, так как мисс Валентин явно ждала от нее каких-то слов». «Не может быть, чтобы в какой-нибудь семье их было столько, сколько в нашей», — сказала мисс Валентина, ревниво оберегая репутацию Кортлоу. «Мы очень предрасположены к чехотке. Большинство из нас умерло от нее. Вот здесь могила моей тети Бесси. Если уж была на свете святая, так это она». Но разговаривать было без сомнения куда интереснее с ее сестрой, тетей Сесилией. Когда я видела ее в последний раз, она сказала мне, «Садись, дорогая, садись. Я собираюсь умереть сегодня в десять минут двенадцатого». И она действительно умерла в это время. Вы не можете сказать мне, откуда она это знала заранее? «Нет». Аня не могла. А здесь похоронен мой прапрадедушка Кортлоу. Он приехал на остров в 1760 году и зарабатывал на хлеб тем, что делал прялки. Мне говорили, что за свою жизнь он изготовил их не меньше 1400. Когда он умер, священник выбрал для проповеди библейский текст «Дела их идут вслед за ними». И старый Майером Прингль сказал тогда, что в таком случае дорога на небеса за моим прапрадедушкой будет забита прялками. Примечание. Дела их идут вслед за ними. Библия. Откровение святого Иоанна. Конец примечания.